Декельтарг. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Лорд-директор ушёл на обход, а Шонна делала вид, будто не замечает моего вопиющего поведения. Утром она вцепилась в меня как в родную дочь. Старушка запомитовала, решила, что её единственная ассистентка посетила банк накануне и, к счастью, обошлось без сердечного приступа. Притаившись за стопкой документов, Я листала обожжёнными пальцами вчерашнюю газету Вечерний столичник. Обожжёнными, потому что накануне опробовала срисованную на ходу боевую огненную сферу, и она появилась. На радостях я не сразу сообразила, что она не парит над ладонью, а падает на неё. Было больно. Но это ерунда. Баланс стихий мы поправим. Не зря же я эту формулу у Томи выпрашивала. Статья про вчерашний теракт, разумеется, находилась на первой полосе газеты под портретами Арклина, начальника магического департамента Хеклинга и гордо улыбавшегося в камеру Кайка. Я тянула, не начинала её читать. Вот занятный рассказ эканалитика о последствиях террористической деятельности организации Белый рассвет и Исконная земля. Обе взяли на себя ответственность за случившееся. Они конкурировали друг с другом. похваляясь количеством убитых захватчиков, то есть регестерцев и валенстирцев. Исконная земля в основном использовала заправленные кровью накопители и осколочные бомбы с зажигательными смесями, а белый рассвет предпочитал имперские боевые артефакты, купленные на чёрном рынке. Вчера сработал именно артефакт. Повезло, что маломощный, иначе бы от банка ничего не осталось. Далее следовала ожидаемая гневная статейка под заголовком «Самон». А зачем мы платим налоги, если ведомство не может предотвратить взрыв даже напротив собственного департамента? Согласно императорскому отчёту месячной давности, с самого начала года агенты специальных служб предотвратили 17 терактов. Но теперь всё это не имело значения. Снова звучали глупые призывы искать и без разбора арестовывать всех, кто похож на рорцев, неестественно пепельных блондинов с синими глазами. Никого не беспокоило, что сейчас можно выкрасить шевелюр в любой цвет. Скользнув взглядом по предложению Валентира совместно расследовать случившееся, я всё же вернулась к главной теме выпуска. Если информации от ведомства не дождаться, то о событии в банке номер 1 в эксклюзивном интервью поведал лорд Максимилиан Кайк, инженер и директор бергской мануфактуры Компас, непосредственный участник происшествия, обезвредивший террориста. Вау. Снимок сделали со стороны шлакбаума из-за плеча гвардейца. Вопрос. Видел ли псевдоаристократ нас? И не для меня ли этот взъдёрнутый подбородок и спесивый вид? Герой, грань, порвать и выкинуть бы эту газетёнку. Итак, набираюсь спокойствия и читаю. Неизвестный субъект ворвался в зал клерков и активировал непонятное устройство в коробочке, а сам укрылся в кабинете управляющего, где в тот момент и находился господин Кайк. Прогремел взрыв. убившие десятки сотрудников и разрушившие перекрытия между этажами. Преступник пытался выдвигать требования, но никто его не услышал, так как оперативные группы из департамента правопорядка прибыла уже через минуту и без вопросов начала штурм. Придя в сознание, наш герой лорд приложил негодяя чистой силой. Я едва не рассмеялась в голос. Три ха-ха. Глазами бланч через браслет связи я прекрасно видела, как он стукнул его по голове кирпичом. Ну да, всеобщий спаситель. Силушки пожалел на простой удар. Высший структурный маг, грань, позёр и болтун. «Мисс Вефлер», — отложила я газету, «вам известно что-нибудь о бердской мануфактуре «Компас»?» «Прочитала статью про кайка, милочка?» Начальница отвлеклась от работы и понимающих мыкнула. В твоём возрасте я тоже любовалась богатенькими лордами. У этого красавчика маленькая фабрика по производству нитей и заготовок для артефактов из редких металлов, которые он и продаёт другим мануфактурам за сумасшедшие деньги. Разве подобные заказы размещаются не через артель? Обычно да, но когда там дождёшься утверждения заявки, порой, чтобы не скрывать сроки поставок, приходится приобретать материалы на стороне. Вот у таких, как лорд Кайк, Наше главное отделение тоже у него что-то покупало. В основном же клиенты компаса мелкие конструкторские бюро и частные инженеры. Она вздохнула. Не надейся подцепить такого. Он хоть и из простых, но на обычных девок, пусть и привлекательных, не заглядывается. Ему благородных подавай. Зачем? А видно, повыше взлететь хочет ко двору. Шонна права. Ещё одно подтверждение гнусных намерений негодяя. компенсировать потерю тысячу шагов приятным для себя способом. Стеклянная дверь распахнулась, и в управленческий зал вернулся лорд Крашель в сопровождении Норы Барто и долгожданного инспектора Арклина. "Говорила же явица", я уставилась на Бланш. Сегодня она облачилась в строгую блузку с красным бантом и новую клетчатую юбку. Вот, приятно посмотреть. К встрече со своим мистером в беде подготовилась, где остальные инженеры Непонятно у кого спросил директор. Тем временем отмороженный инспектор пристально оглядел управленческий персонал, задержал взор на бланк, затем перевёл его на меня. Всё верно. Нас ожидало продолжение беседы, а я ведь уже собиралась домой. Катрин, пожалуйста, вызовите их по громкой связи. Всех в инженерный отдел срочно. Слушаюсь, ми лорд. Крашель указал Арклину на раскрытую дверь в спецзал. Куда тот и вошёл. Сигнальные красно-оранжевые проблесковые маячки сразу закрутились, обнаружив торженца без карты доступа. Так. И что это значит? Она ж допрос. Бланш тоже непонимающе хмурилась. Из цехов спешно прибежали инженеры. Наконец дверь захлопнулась, фонари потухли, а шторки опустились. Секрет не чуют, усмехнулась Шонна. Какие тайны у отставного главы ведомственной конвойной службы и инженера Фэп? странно неужели ещё кому-то из персонала угрожает опасность и почему тогда беседуют только с деструкторами в звукоизолированной комнате а как же остальные я подпёр лощёку кулаком само существование инженерного спецзала это обязательное требование государственной фабрики не знаю зачем его придумали мы не производили ничего секретного никакого оружия для армии никаких особых артефактов только пластины для гражданского сектора для подъёмных кранов, строительных механизмов, домовых плит и лифтов по открытым чертежам. И даже если вдруг кому-то потребовались образцы структуры запуска какой-нибудь подъёмной кабины, вряд ли ради этого стоило убивать секретаря по найму. Через полчаса деструкторы шумной горьбой вывалились наружу. За ними показался Крашель. Задержавшись на пороге, он сообщил: "Мисс Келлерой, мисс Майлок, с вами желает побеседовать господин Арклен. Зайдите в инженерную". Из-за перегородки высунулась довольная Жизель. Но «Ну, ничего, сейчас я переведу на тебя все стрелки. Чинно поднявшись, я устремилась куда приказали. Внутри спецзала царил полумрак и прохлада. Над рабочими столами светили лампы. На стене сиял экран с многоуровневыми схемами. Вот где атмосферу пропитывало творчество и любовь к своему делу, а ещё к сотрудникам. Это тебе не наш серпентарий. Тут даже кресла мягкие и крутятся, и чайник свой, и крошель не видит. Я с завистью огляделась. Однажды Томи водил меня сюда, хвастался удобным диваном, на котором сейчас и расположился инспектор ведомства. Прошу вас, по-хозяйски кивнула он на скамейку рядом. Бланш поправила очки и села. Не глядя на нас, Арклин собирал свои бумажки в саквояж. Мисс Келлерой Ой, кажется, что-то не договорили в прошлый раз. Я зазералась. Да, сэр. Инженеры ушли, если только за углом не прячется Томи, жаждущий растряпать всей фабрики последние сплетни. И Демоны с ним. Я набрала в лёгкие побольше воздуха. Нус, приступим, пожалуй. Месье Рилиер и миссис Одриан глубоко опечалены скорым назначением моей подруги миссис Майлок на должность секретаря. доложила я. Глаза Бланш сделались похожими на блюдца. Мне повезло случайно услышать их беседу на второй день после обнаружения тела леди Лазар. Эти беспринципные люди без зазрения совести делили кресло покойной, строили козни Бланш и собирались даже оклеветать её перед вами. Мисс Майлок постеснялась сказать, но они безумно боятся получить от вас повестку, и поэтому я уверена, им есть что скрывать. «Они, безусловно, заинтересованы...» Арклин скривился. «Мисс Келлерой, вам есть что сказать по существу? Может, вы уже выяснили, кто убийца?» «Ах ты, вредная ледышка!» Теперь на меня смотрели из-под лобья, как на досадное настырное недоразумение. «Идите, мисс Келлерой, и возвращайтесь, когда подслушаете действительно что-то важное». Меня бросило в жар от стыда, но я так и стояла в нерешительности, но «Ну не могу я уйти. Идите, с нажимом повторила Арклин. Не съем я, мисс Майлок, не волнуйтесь. Подруга вымочено улыбнулась. Всё хорошо, Фло. В бездну предки, пусть сами разбираются. Главное, чтобы пробегсли ра не разболтала. Поджав губы, я потопала на выход. Одно радовало. Байки Жизель Арклина не волновали. Но зачем ему тогда бланш? Повинуясь язвительному порыву, я завернула за угол, открыла дверь, а потом... Громко захлопнула ее, прижавшись спиной к стене. Молчали они целую вечность. Я не рисковала даже шевелиться или дышать, не то что высовываться из-за угла. Используя надменный инспектор тонкое зрение, мгновенно заметит мою скромную персону. Арклин нарушил колючую тишину первым. «Скажите...» Что с вами не так? Голос его звучал устало. Бланш не торопилась отвечать, лёгкое недоумение разлилось в воздухе. Что вы имеете в виду? осторожно спросила она. Повисла ещё одна долгая-долгая пауза. Почему я постоянно думаю о вас, мисс Майлок? с претензией продолжил инспектор. Внешне вы обычная девушка, грань какая бестактность. Но меня не оставляет ощущение, будто я упускаю что-то важное. Какую тайну вы скрываете? Менталистка наpregлась и испугалась. Я ничего не скрываю. Шш, спокойнее, дорогая. Какими бы убедительными не были аргументы Мисодриана, уверен, вы не причастны к смерти леди Лазар. Абсолютно уверен. Но Не припомню, чтобы какая-то девушка вызывала у меня такой навязчивый интерес. Я хотел бы с этим разобраться. Блан, что ты с ним сделала? Влюбилась в себя? Поэтому приглашаю вас, мис Майлок, на совместную прогулку сегодня вечером. Нет, только не это. Не надо так пугаться. Продолжал инспектор тоном, который лично я приняла бы за презрительную издёвку. Как я и обещал вашей сердедобой подруге, со мной вы в безопасности. А вот без меня возможна угроза для специалистов ФЭБ не миновала. Поэтому вам лучше проводить свободное время в обществе сотрудника ведомства. Нет бы нормально позвать девушку на свидание. Ответьте, пожалуйста, сейчас. Наверное, Бланш дар речи потеряла. Я бы тоже потеряла. От возмущения. Инспектор отлично понимал, что подруга не желает идти с ним ни на какие прогулки, и откровенно давил, шантажировал. Ещё бы! Она же, по его мнению, самая закомплексованная неудачница из всех неудачниц. А он — орёл. «Ладно», — тихо согласилась Бланш. «Прекрасно. Тогда я заеду за вами в пять». рад, что сегодня вы одеты не в траурных тонах. Вы можете идти. Менталистка послушно встала и направилась к двери. Прибывая в растерянности, она даже не заметила меня, вышла в управленческий зал, а я осторожно проскользнула следом. Жизель с Винсентом выразительно переглянулись, по-своему расценив Отэре Бланш. Схватив её под руку, я повела её в цех. Треск, шум работающих роторов и инструментов Ляск металла и крики персонала не позволили мне раскрыть рта, пока мы не добрались до нашей тайной курилки. «Это было ужасно!» — возмутилась я, доставая сигарету. «Ничего удивительного, Фло!» — отозвалась, очнувшись от шока бланш. «Ведь я ему даже не нравлюсь». «Тогда зачем? Каждая ваша встреча — это потенциальный риск для нас обеих, для наших семей, или... Или ты влюбилась в него?» Я ведь ощущаю отголосок твоего убоги. Что это? Влечение? О нет. Если Бланш действительно полюбит инспектора, она не сдержится, раскроет свою суть, и пиши пропало. Всё пропало. Менталистка покачала головой. Инспектор Аркленд меня, конечно, привлекает, но ничего не получится, Фло. Он думает обо мне не потому, что я пришлась ему по сердцу, а потому что я не доработала. Похоже, мой блок встал неправильно, его сознание зациклилось и теперь ищет причину. Поэтому я и согласилась. Не переживай, справлюсь. Сомневаюсь. Проблем не возникнет, обещаю. Господин Арклин убедится, что я заурядная простушка, и оставит нас в покое. К тому же, может, удастся выяснить что-то о Бекслере. Не смей говорить ему про Бекслера. Мы же все решили. Вот. Вот. Выпустила я облака дыма. «Все равно мне это не нравится. Я должна находиться рядом». Бланш ободряюще коснулась моей руки и заглянула в глаза. «Все будет прекрасно, Фло. Я справлюсь. Доверься мне». Беспокойство никуда не исчезло. Довериться Бланш? Без вопросов, если бы дело не касалось Арклина. Он ей нравился. И она хотела пойти с ним на свидание. Пусть не морочит мне голову, я слишком чутко ее ощущала. «Арклина?» Эта встреча грозит нам бедой. Но если она не пойдёт, инспектор не успокоится. Хорошо, рыкнула я. Идите куда хотите, делайте что хотите, мне надоело всё. Главное, чтобы на моём пороге не появились агенты ведомства. Подруга взирала на меня с доброй грустью. Докурив, я помчалась обратно. Сейчас возьму сумку и прочь отсюда. Весь вечер я не находила себе места, прислушивалась к звукам за дверью. Не идут ли сотрудники ведомства? Кое-как удержала, чтобы не связаться с Бланш по браслету. У подруги первое в жизни свидание. Три ха-ха. Первое в жизни свидание с Арклином. Кого она пытается обмануть себя? Ещё и огненная сфера никак не стабилизировалась. Уже и так и эдекс структуру переделывала, а шар продолжал летать только по известным ему траекториям. Когда резерв опустил, я отшвырнула блокнот и отправилась выпить молока перед сном. В столовой сидел Френки и пожирал моё печенье. Последнее, между прочим. Выгнав этого хомяка гневной отповедью, я тщательно вытерла крошки со стола, после чего всё же решила выяснить, в порядке ли моя менталистка. Ты дома? коротко спросила я. Эмоциональный фон Бланш ощущался утомлённым, но в целом довольным. Да, Фло, всё замечательно. инспектор милы и ничем мне не навредил. Она зевнула. Прости, давай я тебе завтра всё расскажу. Приятных снов. Пожелала ей сухо и отключилась. Затем уставилась в окно. Может, мне тоже с кем-нибудь на прогулку сходить? С Хайдером. Он вроде грозился заявиться. Ну и идея. Я нервно захихикала.